Боже, избави мне требовать от тебя. Человек в себе неволен. Если я буду жив, ко мне перейдет дело отца. Я должен буду сделать подходящую партию. Ты видишь, я ничего не таю от тебя и в последние минуты. Я всей душой желаю тебе счастья, милая хорошая моя девочка. Только не губи себя, Анна, слышишь? До сих пор повторяю тебе, ты была благоразумна. В маленьком магазине было тепло. Влажный аромат земли и цветов наполнял его, а за окном зимнее солнце уже клонилось к западу. Нежное, чистое, словно нарисованное на фарфоре вечерняя заря, позолотило небо над рекою. Уткнувшись поднятые воротники, люди торопливо проходили мимо окна, не видя тех двоих, что прощались в углу маленького цветочного магазина. Часть четвертая, глава 1 30 апреля 1846 года. Дорогая мама, от всей души благодарю тебя за письмо, в котором ты сообщаешь об обручении Армгард фон Шиллинг с господином фон Майбомом, владельцем Пепенрады. Сама Армгард тоже прислала мне извещение, очень аристократического вида, золотым обрезом, и письмо, в восторженных выражениях, рассказывающее о ее женихе. По словам Армгард, он писанный красавец и прекрасный человек. Как она верно счастлива! Все кругом выходят замуж. Из Мюнхена я тоже получила извещение от Евы Эверс. Ей достался директор пивоварни. А теперь позволь задать тебе один вопрос, милая мама. Почему это до сих пор ничего не слышно насчет визита консула Буденброка в наши края? Уж не ждете ли вы официального приглашения от Грюндлиха? Совершенно напрасно, потому что он, по-моему, вовсе об этом не помышляет. А когда я ему напоминаю, говорит, «Да-да, дитя мою но у твоего отца и без того много дела». Или вы чего доброго боитесь обеспокоить меня? Да нет же, не вот на столечко. Или думаете, что я, увидев вас, за тоскую по дому? Господи, да ведь я разумная, зрелая женщина и хорошо знаю жизнь. Я только что была на чашке кофе у соседки мадам Кезелау. Это очень приятная семья. Наши соседи слева некие гусманы. Впрочем, их дом отстоит довольно далеко от нашего. Тоже люди обходительные. У нас есть еще два друга дома. Они живут неподалеку, доктор Классен. О нем я еще расскажу тебе в конце письма. И банкир Кессельмейр, закадычный друг Грюнлиха. Ты даже и вообразить себе не можешь, что это за забавный старичок. У него седые, коротко подстриженные бакенбарды, и черные с проседью волосы на голове, больше похожие на пух, который ужасно смешно колышутся от малейшего ветерка. А так как он очень болтлив и вдобавок еще вертит головой, как птица, то я его прозвала сорокой. Грюнлих на меня за это сердится и говорит, что сорока воровка, а господин Кэссельмейр честный человек. При ходьбе он горбится и загребает воздух руками. Пух у него растет только до половины головы, а затылок красный и морщинистый. Он очень смешной и веселый. Иногда он треплет меня по щеке и говорит, «Славная вы женщина! но ну и повезло же этому Грюнлиху, что он вас заполучил!» тот он вытаскивает пенсне, у него их всегда три штуки при себе, все на длинных шнурках, вечно перепутывающихся на его белом жилете. Морщит нос, скидывает на него пенсне и, раскрыв рот, смотрит на меня с таким восхищением, что я начинаю громко хохотать, но он на это не обижается. Грюндлих очень занят. Каждое утро он уезжает в город в нашем маленьком желтом шарабане и возвращается домой только поздно вечером. Иногда он сидит около меня и читает газету. Когда мы едем в гости к Эссельмейеру, например, или консулу гонштикеру на Альтерсдам, или к сенатору Боку на Ртгаусштрассе, нам приходится нанимать карету. Я уже не раз просила Грюнлика купить ландо. Когда живешь за городом, это прямо-таки необходимо? Обещать-то мне обещал, но как-то наполовину. Как ни странно, но Грюнлик вообще неохотно со мной выезжает. И злится, когда я разговариваю с кем-нибудь из городских знакомых. Может, ревнует? Наша вилла, дорогая мама, которую я тебе уже описывала в подробности и вправду очень хороша. А теперь, после покупки новой мебели, стало еще лучше. Гостиная у нас в первом этаже такая, что даже ты осталась бы довольна. Вся коричневого шелка. Рядом в столовой очень красивые панели». За каждый стул плачено 25 марок. Я сейчас сижу в кабинете, который в то же время служит нам маленькой гостиной. Кроме того, у нас есть еще курительная комната, где стоит и ломберный стол. Для зала он находится по другую сторону коридора и занимает всю вторую половину этажа. Мы недавно купили желтые шторы. Это выглядит очень аристократично. Наверху спальня, ванная, гардеробная и помещение для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика-грума. Обеими девушками я, в общем, довольна. Правда, я не вполне уверена в их честности. Но мне ведь, слава богу, не приходится считать каждый грош. Короче говоря, дом у меня поставлен так, что вы не будете за меня краснеть». Ну а теперь, дорогая мама, расскажу самое важное, что я приберегла к концу. С недавних пор я чувствую себя как-то странно. Не совсем здоровый, понимаешь, но и не то чтобы больной. При случае я поделилась этим с доктором Классеном. Это маленький человек с большой головой, на которую он к тому же насаживает огромную шляпу. У него длинная борода почти зеленого цвета так как он много лет подряд ее чернил. Он вечно тычет в эту бороду круглым набалдашником своей трости. Ох, хотела бы я, чтобы ты на него посмотрела. Он ничего не ответил на мои слова, поправил пенсне, подмигнул мне своими красноватыми глазками, посопел носом, похожим на картошку, хихикнул и окинул меня таким бесцеремонным взглядом, что я не знала, куда и деваться Потом меня осмотрел, объявил, что все идет как нельзя лучше, и велел пить минеральную воду, так как я, возможно, несколько малокровна. О, мама, осторожненько сообщи эту новость моему милому папе. Пусть он внесет ее в семейную тетрадь. В ближайшее время снова напишу тебе. Поцелуй от меня папу, христиана, Клару, Тильду, Ииду, Юнгман. Томасу я недавно писала в Амстердам. Твоя покорная дочь, Антония. 2 августа 1846 года. Мой милый Томас с удовольствием прочитал твое письмо о вашей с христианом встрече в Амстердаме. Надо думать, у вас выдалось несколько приятных деньков. Вестей о дальнейшем путешествии твоего брата через ост в Англию, я пока не имею, но надеюсь, что с Божьей помощью оно завершилось благополучно. Хочу верить, что время не упущено, и что христиан после того, как он поставил крест на ученой карьере, еще сможет научиться у своего принципала мистера Ричардсона толково вести дела. Дай Бог ему удачи! на новом для него пути коммерсанта. Мистер Ричардсон, Тринидл-Стрит, как тебе известно, наш давнишний клиент, я благодарю Бога за то, что мне удалось пристроить обоих наших сыновей в дружественные нам торговые предприятия. Ты верно уже и сейчас чувствуешь, как это тебе полезно. Я со своей стороны испытываю глубокое удовлетворение от того, что господин Вандер Келленн В первые же четверть года не только повысил тебе жалование, но и предоставил тебе возможность побочного заработка. Убежден, что ты своей работой и поведением и впредь будешь оправдывать оказанное тебе доверие. При всем том, меня тревожит не вполне удовлетворительное состояние твоего здоровья. То, что ты пишешь о своей «нервности», напомнила мне собственную мою молодость, когда я, работая в Антверпене, вынужден был уехать в Эмс и пройти там курс лечения. Если и тебе, сын мой, понадобится что-либо подобное, то знай, что я в любую минуту готов морально и материально поддержать тебя, хотя в последнее время столь неспокойной в смысле политических событий я и воздерживаюсь от излишних расходов. Несмотря на это, В середине июня мы с мамой совершили поездку в Гамбург, чтобы повидать твою сестру Тони. Супруг ее нас не приглашал, но принял с большой сердечностью, и в течение двух дней, которые мы у него провели, до такой степени усердно занимался нами, что даже забросил свои дела, и мне лишь с трудом удалось выбрать время для одного единственного визита к Дюшанам. Антония на пятом месяце, врач ее пользующий, заверяет, что все идет нормально и за исход не опасается. Хочу еще упомянуть о письме господина даркелина из которого я с радостью узнал, что ты и, как частное лицо, желанный гость в его семействе, ты, сын мой, уже достиг возраста, когда пожинают плоды воспитания данного человеку его родителями. В этой связи я хочу сказать тебе, что в твои годы, работая в Бергене и в Антверпене, я всегда почитал своим долгом по мере сил угождать супругам моих принципалов, что без сомнения принесло свои плоды. Не говоря уже о лесном чувстве, которое испытываешь, общаясь с семейством принципала, молодой человек обретает в лице его супруги покровительницу и заступницу, На случай правда крайне нежелательной, но все же возможной, если им будет допущена какая-либо оплошность в деле или если он по другой причине вызовет неудовольствие главы фирмы. Что касается твоих планов на будущее сын мой, то они радуют меня тем что в них сквозит живейший интерес к делу, но полностью я их одобрить не могу. Ты исходишь из того положения что сбыт продуктов производимых или, перерабатываемых в окрестностях нашего города, а именно зерна, брюквы, кур, мехов, шерсти, растительного масла, жмыхов, костей и тому подобное, и есть то, чем естественно и закономерно должны заниматься наши коммерсанты. Потому ты собираешься наряду с некоторыми комиссионными делами заняться также и этой отраслью торговли. В свое время, когда конкуренция была у нас еще не так велика, теперь она, конечно, изрядно возросла, я носился с теми же мыслями, и поскольку у меня имелось время и возможность, даже проделал некоторые опыты. Я и в Англию ездил главным образом для того, чтобы завязать там связи, полезные для этого начинания. Я добрался до Шотландии, познакомился кое с кем из нужных мне людей но вскоре понял, сколь рискованны подобные экспортные операции и счел за благо от них отказаться. Кроме того, у меня в памяти всегда свежо предостережение одного из наших предков, основателя фирмы. Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя. Этому завету я намерен свято следовать до конца моих дней, хотя временами меня и охватывают сомнения, ибо я вижу, что люди, не придерживающиеся таких принципов, значительно лучше преуспевают. Я имею в виду Штрунка и Хагерштрема. Их дело непрерывно разрастается, тогда как наше движение очень уж потихоньку. Ты знаешь, что капитал фирмы сократился после смерти твоего деда, и я молю Бога лишь о том, чтобы оставить тебе дело хотя бы в нынешнем его состоянии. Ведь в лице нашего управляющего господина Маркуса я имею неизменно дельного и опытного помощника. Ах, если бы семья твоей матери была хоть немного побережливее! Наследство крегеров должно сыграть для нас важнейшую роль».